«Мой племянник Джордж», — начал мистер Мулинар, — «был на редкость приятным юношей, но с самого нежного возраста он страдал жутким заиканием. Будь он вынужден зарабатывать на хлеб, этот дефект явился бы величайшим камнем преткновения на его жизненном пути, но, к счастью, отец оставил ему вполне приличный доход». И Джордж вел не слишком тягостную жизнь в селении, где родился, проводя дни в обычных деревенских развлечениях, а по вечерам решая кроссворды. К 30 годам он знал о Басии Пророке, о Ра Боге Солнца и о Птице Эму больше, чем кто-либо еще в графстве, исключая Сьюзен Блейк дочь приходского священника, которая тоже увлекалась решением кроссвордов и была первой девушкой в Устершире, установившей, что такое стеарин и корпускулярность. Именно общение с миссис Сьюзен впервые натолкнуло джорджана мысль, что ему необходимо излечиться от заикания. Естественно, разделяя увлечения кроссвордами, они часто виделись, так как Джордж что и дело заглядывал в домик при церкви, чтобы спросить Сьюзен, какое слово из шести букв имеет отношение к профессии водопроводчика. А Сьюзен с таким же постоянством навещала уютный коттедж Джорджа, если ее, как и всякую девушку, ставило в тупик очередное слово из восьми букв, связанное в основном с производством тарельчатых клапанов. А потому в один прекрасный вечер, сразу после того, как она помогла ему разобраться со словом псевдотериптер молодого человека внезапно озарило, и он понял, что в ней для него заключен весь мир, или, как он в силу привычки выразился про себя, она для него любимая, дрожайшая, душенька возлюбленная, высокочтимая или ценимая. И все же, Всякий раз, когда он пытался сказать ей это, ему не удавалось продвинуться дальше пришептывающего бульканье, от которого толку было не больше, чем от заикания.